42. -е. Матерь Агни-йоги Благо тому, кто нас почитает живыми, Нас, ушедших из мира земного. Крепок тогда наш союз. Иметь союзников в мире надземном Значит быть победителем в битве земной. Тьма тем и сильна, что корни ее в мире тонком, Но свет там сильнее ее, Но это условие требует ярого осознания. Великие силы незримых миров вовлечены в процесс строительства на земля нового мира. Это союзники ваши в вашей борьбе за свет под знаменем владык Космична эта борьба. Армагеддон кончился победой и уничтожением князя мира сего, и вот стадались зла. И сейчас борьба идет уже за утверждение в плотном мире новой земли и нового неба. Стремительность событий усилится. Тьма выявляет себя для уничтожения окончательного благо всем со светом идущим.